За очень небольшой срок Черчилль проявил себя как энергичный младший министр, весьма работоспособный и инициативный. Один из приближенных короля Эдуарда VII писал Уинстону 15 августа 1906 года: "Его величество рад отметить, что вы становитесь надежным министром и, сверх того, серьезным политическим деятелем." Что может быть достигнуто только в том случае, если вы будете ставить интересы государства выше партийных соображений. В мае 1907 года последовало официальное признание заслуг Черчилля. Он был сделан тайным советником. Что нечасто случалось с деятелями в возрасте тридцати двух лет, занимавшими пост заместителя министра. С этого момента Черчилль получил право ставить после своей фамилии, кроме букв МП член парламента, буквы ПС и тайный советник. Теперь, выступая в парламенте, его коллеги должны были адресоваться к нему как к достопочтенному джентльмену. В это время. Черчилль начинает интересоваться военными вопросами и не даром. Война была не за горами. Отношения между великими державами все более ухудшались. Завершилась расстановка сил перед Первой мировой войной. В 1907 году Англия наконец достигла соглашения с Россией, которым была достроена Антанта — военный союз, направленный против Германии и ее партнеров. Военная область всегда притягивала Черчилля. Он был убежден, что в случае войны военно-морской флот явится главным оружием Англии. В 1907 году у него завязались тесные отношения с адмиралом Фишером, который в то время осуществлял реорганизацию английского флота. Если ранее флот строился таким образом, чтобы действовать на океанских просторах, базируясь на гаванях в колониальных владениях, то теперь он должен был концентрироваться в европейских водах. Тем самым флот нацеливался против Германии. Относительно мелкие суда, пригодные лишь для выполнения полицейских функций в колониях, Фишер заменял мощными кораблями, известными под названием дредноутов. Вооруженные артиллерией калибром тринадцать и пять десятых дюйма, они были способны действовать против германского флота. Общение с Фишером дало Черчиллю возможность быть подробно осведомленным о состоянии и перспективах развития английских военно-морских сил.